Часть вторая. Глава 41 первая. Синдр. Я отошёл подальше от входа в стене и поближе к выходу из злаза. Глаза постепенно привыкали к темноте, которая оказалась не такой уж тёмной. Я видел свет из пещеры и, как кто-то, иногда загораживал его. Слышал шаги, потом топот, голоса. Мысль, что меня тут бросили, возникла и тут же заблудилась. Я не доверял Тха. Не был уверен в тарине и кровососах, но Чахла и Эслан должны что-то придумать. Сам я старался стоять тихо, почти не дыша. За мной где-то через стену сопело какое-то существо, а потом я услышал мужской вскрик и чуть не подпрыгнул от неожиданности. Что там у них случилось? Вот вроде оставил поганку с толпой народа, а они всё равно умудрились без меня куда-то вляпаться. Вот как им можно Чахлу доверить? Я так разозлился, что чуть не ринулся прорубать проход топором. Даже замахнулся. И тут ощутил лёгкое прикосновение. Алран. С остальным клуком во рту родился не иначе. Чудом его не приложил. И ведь даже не обругать придурка. Кто корку с топором в руках под этот самый топор лезет? Но мне при виде кровососа даже как-то легче стало. Правда, чем он мне поможет, не ясно. Проход в стене вдвоём по камушкам разнесём? Те, кто в первой пещере бродили и говорили, тоже услышали вскрик и затопотали куда-то. Так что Алран на несколько секунд исчез. Потом появился снова и поманил меня за собой. Мы выползли, огляделись. Никого, как почудилось. Не прошло и минуты, как следом появились остальные. Причём выглядели они так, словно болотные привидения встретили, особенно Тха. Вот точно, в землю краши закапывают. Белые, как будто баба снежные но выяснять, что там им примерещилось, я не стал, а потопал за Тариеном. Мы теперь шли так. Впереди вампиры, туда-сюда мелькают, проверяют, чтобы пусто кругом было, потом эльфы, затем типа драконы. Вот язык у меня не поворачивался ни чахлу, ни жениха её бывшего этим словом называть. Язва на дракона похожа, а эти двое — недоразумение одно пока что. Но поганка, ладно, ей простительно. И последним шёл я постоянно оглядываясь и прислушиваясь, потому что не очень понимал, куда эта арава из пещеры умчалась. Бегают ведь где-то тут рядом кругами, если их местный леший не запутал. И не уверен, что если мы все встретимся, то обрадуемся. Карис. Я обернулась над Харисом, почему-то с ужасом смотрящего на спящую мать-прородительницу и чуть не пропустила момент, когда Тариен нашёл в ящике то, что они там так отчаянно искали. Свиток, защищённый очень сильной магией, потому что с виду он был абсолютно целым. Контраст с одеждой женщины очень сильно бросался в глаза. Но посмотреть, что написано или нарисовано на свитке, мы не успели. Неожиданно из лаза появился Алран и замахал рукой, а потом вампиры быстро вытащили нас обратно, в ту самую пещеру, из которой мы не так давно пытались спрятаться. Причём, судя по их взволнованным лицам, выяснять, что происходит, пока было рано. Мы чуть ли не бегом двигались прочь по подземным туннелям, и я очень надеялась, что Тарин знает, куда именно. Не понимаю, почему усилили охрану. Наконец пробурчал тёмный эльф, когда я уже совсем запыхалась, и мы ненадолго остановились. Это были не элитири, а гномы, — внезапно огорошил нас Алран. Но дружелюбными они не выглядели. «И что теперь?» — нахмурился Синдер. «Будем считать, что насмотрелись, и пойдём обратно?» «Нет!» — я глядела свой маленький отряд и уверенно продолжила. Мы дойдём до цели и поговорим с гномьями-королями. И ледяные грани. Мне было о чём с ними поговорить. Я была очень серьёзна и решительно настроена узнать правду. Мало того, я уже созрела до применения силы и снятия скальпов. Потому что драконья мать-прародительница в заточении — это уже даже не помощь в свержении короля. Это беспредельная наглость и я должна была призвать обнаглевших гномов к порядку. В том, что виноваты не Элитиири, а именно гномы, я даже не сомневалась. Хотя эльфы вели себя так, словно что-то знали, но удивлены они были почти так же, как мы с Тхаорисом и вампиры. Не сыграть так изумления. Тариен знал, где лаз, значит, прятался там иногда, но при этом, как пройти сквозь стену в пещеру к прародительнице, не знал, иначе бы предупредил. Может, этот проход вообще открывается только для драконов? Но тогда, наверное... Поговорить с королями — дело хорошее. Только, может, мы устроим засаду и поймаем одного-двух гномов из той толпы, что тут неподалёку бегает? И снимем с них скальп. С яхидством продолжил Засиндра и Слинтейн. Зелёненький. Мы понимаем, что ты перенервничал. Но пусть эта толпа как бегала, так и бегает. Мы идём к тем, кто этой толпой командует. Синдр. До огромного подземного города мы добрались без приключений. Засекли нас их охранники только когда я уже крыши домов мог разглядеть. Выскочили, топорами размахивают, рожи страшные строят, хотя за бородами и не разглядеть ничего. Сначала кинулись на нас обезоруживать, но потом их главный проморгался, скомандовал что-то не на общем и попытался условия выдвигать. Типа мы можем идти дальше, а мерзкий дроу пусть останется здесь. И тут поганка из-за наших спин вышагнула, брови насупила, глазами сверкнула и так на этого бородатого зыркнула, что он прямо сдулся весь разом вместе со своей бородой. «Мы хотим видеть короля Хагрильда», Он потратил столько усилий, чтобы со мной встретиться, и я уверена, очень расстроится, если я сейчас развернусь и уйду обратно. Причём выдала она свою речь медленно, словно ребёнку мелкому объясняла, и спокойно, словно нас не окружала толпа придурков с топорами, булавами и копьями. Но не успел главный гном задуматься, как сзади нас появилась ещё толпа, поменьше, 5-6 бордачей, чем-то очень напуганных, и затараторили на необщем. Тариен и Эслан прислушивались к этой болтовне, явно что-то понимая. Но я и без них догадался, что это те самые, от которых мы скрывались. Даже обидно стало. Кикиморам насмех. Думали путёвые враги какие-нибудь. Например, друзья тёмного объявились, и сейчас начнут ножиками в нас кидаться. А оказался пяток гномов. Раскидали бы и не заметили. Представитель Союза Королевств гномьева Хребта примет вас, Ваше Величество. Командир гномов снова вспомнил общий и даже поклонился Каарис. «Я провожу к нему и вас, и ваших друзей».